Глава 18. Общежитие. Комната Энди. 26 марта 2018 года. Раннее утро. Сборы в Висконсин едва не довели меня до сумасшествия. Знаю, что это поездка всего на пару дней. Но, во-первых, меня увидит отец, который видел меня в последний раз, когда у меня ещё не было даже молочных зубов. А во-вторых, со мной едет Кэмерон. Я хочу выглядеть хорошо, независимо от того, что мы практически всё время будем в дороге. Когда раздается стук в дверь, я прошу Рози открыть, потому что сейчас мои руки заняты. Она недовольно цокает языком и, поправив круглые очки на курносом носу, направляется к двери, громко топая. Не могу припомнить случая, чтобы Рози была чем-то довольна. А еще у нее есть парень по имени Боб Бобсон, который занимается стендап-комедией и выступает в полупустых пабах по вечерам где все слишком пьяны, чтобы вникать в его гениальные, по словам Рози, шутки. Честно говоря, Боб Бобсон — худшее имя для стендап-комика. Однажды я сказала это вслух, и Рози даже улыбнулась. Вообще-то, это был единственный раз, когда я видела ее улыбку. Она открывает дверь, встречая на пороге Кэмерона. А я, заметив на полу коробку тампонов, быстро прячу ее, пиная под кровать. «Ненавижу татуировки» приветствия выдает Рози, глянув на руки Кэма, и возвращается на свою кровать. Он усмехается и посылает мне вопросительный взгляд, на что я пожимаю плечами. Рози всегда говорит то, что думает. «Если мы познакомимся поближе, то ты и меня возненавидишь», — бросает ей Кэм. Плотно сжав губы, она внимательно смотрит на него, а затем издает короткий смешок. «От удивления у меня из рук выпадают носки», Кэм сделал невозможное. Не понимаю, как ему удалось размешить розис с первого предложения. Я с трудом застегиваю переполненный вещами рюкзак, который Кэмерон тут же забирает. Мы выходим на улицу. У машины стоят Джин, Нейт и Гарри. На пару секунд мне кажется, что это Мираж, но они здесь, и, заметив меня, приветливо машут. «Подумал», — тихо произнес Кэм, «что тебе понадобится группа поддержки». Они обещали не ссориться и вести себя нормально. «Ты лучший!» — шепчу я. «Ты не представляешь, что это значит для меня!» «Знаю, бани Именно поэтому твои друзья здесь!» То, что поездка выдастся сумасшедшей, я понимаю уже спустя пять минут после того, как мы отъезжаем. Гарри слишком жарко, и он просит включить кондиционер. Нейт требует выключить, потому что замерз. Джин бесится из-за того, что не может найти любимый эмоджи. «Как он мог исчезнуть?» Джин трясет телефон с треснутым экраном. «Я ставлю его чаще всего. Бред какой-то!» «Ну, возьми другой!» Гарри наклоняется, чтобы заглянуть в экран ее телефона. «Вот же чертенок!» «Это злой!» — поясняет Нейт, сидя с другой стороны от Джин. «А ей нужен тот, который коварно улыбается». «Они снова спорят, и у меня начинается мигрень. «Это будет очень долгая поездка», — бормочу я. «Она продлится еще дольше», — Гарри хлопает Кэма по плечу. «Я думал, ты будешь спорить по поводу поездки к моей бабушке». Качнув головой, Кэмерон хмурится. «О чем ты? Ты серьезно? Я же написал тебе сегодня утром, что сказал родителям о поездке в Висконсин, и они попросили заехать на восточное побережье в... Даже не произноси этого слова» перебивает его Кэм. «В Хэмптонс. В Хринептонс. Но я уже сказал, что мы заедем. Мы? Гарри, как думаешь, тебе когда-нибудь даст Мэган Фокс?» «К чему ты это?» «А к чему ты обещаешь своим предкам вещи, которых никогда не будет?» «У бабушки скоро юбилей. Я не смогу приехать позже из-за экзаменов, так что решил навестить ее заранее». Сосредоточенно глядя на дорогу, Кэмерон постукивает большим пальцем по рулю. Я не понимаю, почему он так против встречи Гарри и его семьи. И только хочу спросить об этом, как он задаёт свой вопрос. «Мои предки тоже там, да?» «Я не знаю, но сезон Пола уже открыт. А ты сам знаешь, что как только теплеет, наши родители не высовываются из загородного клуба. Спроси про своих предков у Зейна. Его родители должны знать. Они же тоже буквально живут в Хэмптонсе». «Погодите», — вмешиваюсь я, — «сколько лет вы уже знакомы?» «Много. Я помню Кэма с Зейном еще мелкими». «Ваши родители состоят в загородном клубе Хэмптонса?» — спрашивает Джин. «То есть, получается, что и вы тоже?» Джин радостно взвизгивает. Загородный клуб Хэмптонса представляет из себя огромное количество богачей. Аристократические семьи проводят там время, обсуждают купленные яхты и острова, Целыми днями играют в гольф и поло, а в перерывах попивают клубничный дайкири Такая жизнь — заветная мечта Джин. «А когда вы там-то одеваетесь, как люди из Хэмптонса, да? Светлые брюки, топсайдеры, поло и повязанный на плечи кашемировый свитер». «Да», — подтверждает Гарри, «в доме моей бабушки висит огромный портрет, где я изображен на яхте в прикиде золотого мальчика. Я пару раз специально портил эту картину, но каждый раз она заказывает новую. Бабушка с гордостью сама покажет вам, когда мы приедем». «Нет, не катит», — отрезает Кэмерон. «Так мы только теряем время. Нам ехать до Хэмптонса пару лишних часов». «Но ведь мы никуда не торопимся, правда, Уолш? И мы все равно планировали остановиться где-нибудь на ночь». Я вижу, как Кэм не хочет ехать туда. Возможно, он не хочет видеть родителей, стыдясь того, что сейчас продолжает заниматься тем, с чем обещал завязать. Может, предложить ребятам довести их, а самим остановиться в мотеле? Просто признайся, ты не хочешь ехать, потому что там будет она. Гарри делает акцент на последнем слове. А потому как Кэмерон сжимает челюсть, я понимаю, что причина все же не в родителях. Не вижу связи. А я не вижу никаких проблем в этой поездке. «О ком вы?» — спрашиваю я, поглядывая на парней, но они оба молчат. «Серьёзно, вы сказали загадочная «она», а теперь собираетесь молчать?» «Это...» — прикусив губу, Кэм мельком смотрит на меня. «Моя бывшая». «Твоя главная бывшая», — поправляет Гарри. Кэмерон поворачивается, чтобы взглянуть на Гарри, а я тут же испуганно шлёпаю его по плечу, чтобы он повернулся к дороге, пока не угробил нас всех. Да стын ты, я всего лишь уточнил. Присцилла — лишь одна из моих бывших, — говорит Кэм и небрежно пожимает плечами. Нет у меня никакой главной бывшей. Скажи эту же фразу самой Ван Хоппер, и я посмотрю на ее реакцию. Присцилла Ван Хоппер звучит как имя первой леди. На фоне него мое выглядит как блузка из стоп-шоп рядом с классическим платьем от dior «Так мы едем в Хэмптонс?» Вновь интересуется Гарри. И он выглядит таким довольным, будто бесить Кэма его любимое занятие. «Едем», — отвечаю я. «Но, бани твоя встреча с отцом!» Все в этой машине прекрасно понимают, что Гарри применил трюк с бывшей, чтобы я надавила на Кэма, потому что при любом другом раскладе он вряд ли согласился бы растягивать нашу поездку остановкой в Хэмптонсе. «Подождёт», — говорю я, переводя взгляд на дорогу. «Я ждала много лет. Теперь его очередь». Когда мы въезжаем в Хэмптонс, то даже не нуждаемся в приветственной табличке. Бесконечные зелёные поля и деревья пестрят за окном. Следом вырастают дома с ярко-зелёными лужайками. Солёный запах океана приятно щекочет нос. Я открываю окно до конца и, прикрыв глаза, вдыхаю тёплый воздух. Вытянув руку в открытое окно, перебираю пальцами в воздухе, наслаждаясь тем, как солнце греет мою ладонь, а ветер тут же охлаждает её. Прядь волос падает на глаза, я убираю её и тут же ловлю на себе взгляд Кэмерона. Он смотрит на меня как-то по-новому, так будто наслаждается каждым моим движением. Кэмерон ловит мою ладонь и, переплетая пальцы, опускает наши руки на своё колено. И впервые, вместо того, чтобы смутиться, я искренне улыбаюсь ему. Однажды он сказал, что хочет, чтобы я почувствовала жизнь, и именно это сейчас происходит со мной. Вдали мелькает крошечный кусочек океана, и я, едва не взвизгнув от восторга, указываю на него пальцем. Я в жизни никуда не выбиралась, не считая одной поездки в детстве. Мама отправила нас с Келси на весенние каникулы в загородный дом к нашим соседям. Правда, тогда нас заставили стричь газон и убираться в конюшне, где стояла лишь одна старая серая кляча по кличке Пэм. Заметив мою реакцию, Кэмерон скидывает брови и улыбается при виде океана так, будто не торчал тут все свое детство и видит его впервые. Но я понимаю, что он делает это ради меня. Когда солнце медленно опускается за горизонт, мы сворачиваем на дорогу, вдоль которой выстроились густые деревья. И в салоне становится темно. Спустя пару минут машина снова поворачивает, и на мгновение мне кажется, что перед нами алая заря. Но потом я понимаю, что это живая изгородь из красных рода дендронов, окружающая нас с обеих сторон. «Будто тлеющие угли!» С восторгом, говорит Джин, глядя, как лучи заходящего солнца пробираются сквозь красные бутоны. «Бабушка помешана на этих цветах. Наш садовник получил больше, чем мэр Огайо. Помнишь, как мы сорвали пару роз в оранжерее?» С улыбкой вспоминает Кэм. «Твоя бабушка тогда закатила скандал и хотела уволить весь персонал». «Сколько нам тогда было лет? Десять? Клянусь, с того раза мне никогда еще не было так страшно». всё настолько серьёзно. — спрашивает Нейт. — Только когда дело доходит до цветов. От казни нас тогда спасла Присцилла. Она взяла всё на себя. А бабушка не смогла наказать местную принцессу. Кэмерон посылает Гарри многозначительный взгляд. — Да, у Кэма была жизнь до меня. Но я только сейчас узнаю новую сторону этого парня. И я даже не подозревала, что она будет так разительно отличаться от того, что я видела в универе. Особняки, высшее общество — И Пресцилла — главная бывшая, с самого детства спасающая Кэмерона, который наверняка для неё же и сорвал эти розы. Когда стена из растений заканчивается, перед нами предстаёт огромный двухэтажный дом из серого камня, к которому ведёт дорожка и светлые брусчатки. Он похож на старинный замок, и это подмечает Нейт. «Это вы ещё домик Кэма не видели», — отвечает Гарри, открывая дверь автомобиля. «Вот где замок». Кэмерон лишь недовольно поджимает губы, будто стесняется даже разговоров об этом. Когда он сказал, что занялся бизнесом с Феликсом от скуки, потому что не нуждался в деньгах, я не могла подумать, что он настолько в них не нуждался. «Вот там была моя комната», — Гарри указывает пальцем на верхнее окно, когда мы выбираемся из машины. «Поговариваю, что в ней когда-то останавливался сам Уинстон Черчилль». «Да хватит заливать», — бросает Кэм, обходя машину. Самый важный, кто там спал, это кузен дяди Маркуса, который возомнил себя евреем и надрался вином на Йом-Кипур. Из дома раздается радостный визг, из двух створчатых дверей к нам навстречу бегут две девушки. Они размахивают руками. Обе стройные и подтянутые, будто только и делают, что занимаются спортом. Одна из них брюнетка, на голове бархатный шлем. Она одета в темный жакет, белые облегающие бриджи и черные кожаные сапоги. Она явно только что прервала своё занятие верховой ездой. «Гарри!» — она подпрыгивает и обнимает его, а Джин отводит взгляд. «Ты Кэма с собой привёз, вот это сюрприз!» «Фредди!» — Кэмерсон с улыбкой разводит руки в стороны. «Иди сюда, мелкая!» Пока они обнимаются с Гарри, с тем же радостным виском подбегает вторая девушка. «Готова поставить всё, что у меня есть, на то, что это и есть Присцилла Ван Хоппер». Золотистые волосы обрамляют круглое миловидное лицо. Ее пухлые губы расплываются в улыбке и на щеках появляются ямочки. Голубые глаза обрамлены густыми ресницами. На лице минимум макияжа. Присцилла Ван Хоппер выглядит как девушка из рекламы йогурта или нового парфюма от Нина Ричи. А я со своим потрёпанным с дороги видом выгляжу как человек из рекламы средства от запора. Когда Присцилла замечает Кэмерона, она замирает а улыбка постепенно исчезает с ее лица. «Привет, Ван Хоппер», — бросает Кэм и, коротко улыбнувшись, подмигивает ей. «Давненько не виделись». «Неужели ты и правда приехал?» Шумно выдохнув, Пресцилла шагает вперед, чтобы крепко обнять камерона Сначала он медлит, а затем нерешительно обнимает ее в ответ. «Видя это, я уже жалею, что повелась на провокации Гарри и согласилась приехать сюда».